Глава первая. Посылка, навевающая ужас. Будильник прозвенел в пять двадцать. Сначала Этери что-то пробурчала себе под нос, простонала, накрылась с головой простыней, а потом вяло выпуталась из нее и поврела в ванную комнату, смывать с тела липкий пот. В воздухе ощущалась духота, повисла тяжелым временем и какой-то особенной густотой. Каждый день писательницы начинался одинаково: подъём в одно и то же время, обязательные утренние процедуры, включая зарядку и контрастный душ, завтрак, как ещё один элемент творчества с новыми оттенками вкусов, работа над романом, прогулка по городу и любимым заведениям с обязательным приобретением ароматных специй. Чурчхелы клали двух видов, очень похожих на постело из органического виноградного сока и водыги, а также из абрикоса и персика. Молочные продукты, включая сыры, яйца, а также мука всегда занимали почётные места в её квартире. Кроме того, Этери не обходила стороной и домашнее грузинское вино, постоянно пополняя домашний бар на случай непредвиденных гостей, а родственники приходили к ней часто и без приглашения, а уже после выполняла все остальные дела по дому, если, конечно, на них хватало сил и времени. Во рту еще ощущался вкус мятной зубной пасты, а Этери уже, как следует, размял их кости. Благодаря упражнению «кошка-корова» из спины ушло острое напряжение, а растяжка и приседания напитали тело щедрой порцией энергии. Сон как рукой сняло. Утренние аффирмации на день взбудоражили ум и наполнили организм бодростью и детским озорством. И что важнее всего, в голове. на века, кажется, вырисовывалась концовка всё ещё незаконченного романа. Этери широко улыбнулась и пританцовывая, готовила хачапури по-аджарски, выдружая желток в центр лодочки из ароматного пресного дрожжевого теста и обилие сыров, имеретинского и сулугуни. Запах сквозь открытое окно проник на улицу, очаровывая волшебством домашней выпечки и неподдельного уюта, от которых на душе становится тепло и радостно. Неужели она всё-таки закончит тот самый роман, который ждут от неё редактор, литературный агент и миллионы читательниц по всему миру? Она билась над концовкой уже 3 месяца. И всё безрезультатно. Первая часть геологии стояла на книжной полке, на самом видном месте, демонстрируя каждому гостю непомерную гордость автора за свой успех. Безымянная, гласило название на мрачной обложке в чёрно-белых тонах с изображением силуэта девушки, уходящей вдаль. Автор Этери Перло. Писательница долго думала над псевдонимом и оставила только имя. Фамилия Беридзе звучала не так поэтично, по мнению литературного агента Лианы. Без имени она завоевала сердца миллионов читательниц, разлетелась по всему земному шару в разные уголки мира и была переведена на 13 языков. А в прошлом месяце Этери передала права на экранизацию, за что уже получила солидную сумму гонорара на свой банковский счёт. Книга стала мировым бестселлером, растопила лёд в сердцах суровых критиков и уже второй год держалась в списках топовых продаж. И этого Этери добилась в свои 28 лет. Слава и успех Резко вскружили ей голову. Писательница блистала на презентации в книге по всей Европе с разными переводчиками, подписывала автографы на бумажных экземплярах рукописи и открытках с изображением обложки. Реальность превысила все ее ожидания. Издательство своевременно подписало с ней договор на продолжение истории, поскольку первая часть безымянной обрывается на самом интересном месте — И все бы ничего. Но только Этери застряла на концовке, и дело не сдвигалось с места. Девушка открыла ноутбук, ввела свою пароль «Этери Перла 9090» и зашла на электронную почту. Сегодня она получила еще больше писем, чем вчера. От благодарных читательниц, от завидующих ей авторов с просьбой пропиарить их бесплатно или написать роман в соавторстве. Эта ред отправляла подобные письма в спам-ящик, а вот хвалебные отзывы отмечала непрочитанными, чтобы в обед перечитать их и ощутить прилив воодуражищей энергии. Каждый утро писательница ждала писем от Лианы. Тридцатилетняя девушка с железным внутренним стержнем прочитала роман в числе первых и поверила в его головокружительный успех. Она взяла на себя роль не только литературного агента, а ещё и главной помощницы и жилетки. Она подбадривала Этери каждое утро, прикрепляла к своим письмам мотивирующие картинки и лозунги, чтобы писательница наконец дописала вторую часть. Ведь Леана получала за это солидный доход. С горящими от предвкушения глазами получить очередную порцию позитива это и открыла непрочитанное письмо, пережёвывая хорошо пропечённое тесто с тянущимся сыром и жидким яичным желтком. Как продвигается роман? Этери мне написала Диана, ведущий специалист от издательства «Крылатый Грифон». Спрашивает, когда мы выпустим книгу в мир. Не хочу тебя подгонять и давить на тебя, дорогая, но работа над ним и правда затянулась. Боюсь, что в какой-то момент даже у сотрудников издательства закончится терпение. Этери нахмурила черные, как смоль, брови, свела их на переносице. Густые волосы, чуть ниже лопаток, завивались на концах, а тронутая чёлка упрямо лезла в глаза, в цвета горького шоколада. Не такое сообщение от Лиана она ожидала получить от мудром. Но благодаря зарядке и вкусному завтраку ухватилась за одну идею, которая, возможно, наконец-то удовлетворит и литературного агента, и ведущего специалиста от издательства, и читательниц, жаждущих прочитать продолжение истории. По-прежнему, пережевывая Хачапури по-джарски, Этери вернулась к идее концовки, но та, к досаде, теряла краски. Тускнела и уже не казалась такой привлекательной, как ещё 10 минут назад. Писательница переписывала концовку четыре раза, но ни одна из них не понравилась ни Диане, ни даже Лиане. "Как-то слишком банально, не находишь?" ответила ей Лиана, когда в очередной раз перечитала черновик второй части безымянной. Я думала маньяком, а кажется, кто-то другой. А так никакой интриги. Судя по первой части с воображением, у вас всё в порядке, и вас не затруднит закончить роман так, чтобы удивить читателей. Полагаю, вы просто устали, Этери. Возьмите небольшую паузу и сделайте всё в лучшем виде. Месяц назад, как гром среди ясного неба, пришёл ответ по электронной почте от Дианы. Несмотря на то, что обычная переписку они вели через литературного агента, они ко мне презираются, ничего не смыслят в творчестве. Пусть сначала сами книгу напишут, потом и поговорим, злилась Этери, но потом взяла себя в руки и решительно настроилась закончить роман. Только легко сказать, как на зло внутренний критик грыз её изнутри и в конце концов дело застопорилось и не двигалось с места. Тогда Этери последовала совету Дианы. Распланировала отдых по Европе и отправилась на поиски вдохновения. Но в результате поездка не принесла никаких плодов, кроме долгожданного отдыха и головокружительных эмоций. Доброе утро. Уже сажусь работать. Есть одна интересная идея, которую я хочу попробовать. Начала она писать ответ Ляне, как на почту пришло новое входящее сообщение. Несколько секунд писательница боролась с собой: закончить с ответом для литературного агента или же прочитать новое входящее? Интерес взял верх. Этори открыла письмо, пробежалась по нему глазами. И решила, что тот, кто прислал ей это, просто пошутил или же сошёл с ума. Рука с вилкой замерла на весу, а очередная порция хачапури упала на её домашнее атласное платье, купленное в путешествии, и испачкала его. На нежно-голубом осталось уродливое ярко-оранжевое пятно от желтка. Выругавшись, писательница ещё раз перечитала содержимое письма. Неожиданный звонок отвлёк её от входящего сообщения по электронной почте. Аскрыв дверь, она увидела на пороге коробку без адреса и имени. В чёрной коробке лежала записка, перевязанная красной лентой, и тушка мёртвой вороны. Этери не успела обдумать присланное, как раздался звук трели, нарушивший покой её просторной, тихой квартиры. Сперва писательница сидела на месте неподвижно. Кто-то явно решил над ней пошутить. В дверь снова позвонили. Она сжала в руке вилку и вместе с ней, со осторожностью дикого зверя, готового к прыжку, пошла разбираться с шутником. На пороге никого не оказалось, только на аккуратном коврике тёмно-бордовая оттенка Неподвижно лежала прямоугольная невзрачная коробка. Но Этери уже знала, что там обнаружит.